Глава пятнадцатая. Команда. Магия дома выполнила мое распоряжение, но своеобразно. Различным шрифтом в хаотичном порядке на стенах, полу и потолке высвечены надписи, входящие в перечень запретов и пожеланий от бывших глав клана парфюмеров. На слух плохо воспринял количество записей у «Сверчка». Нет, осознавал, что 5800 с чем-то пунктов — большое количество. На бумаге займет больше ста страниц, если распечатывать стандартным шрифтом и с одной стороны листа. Однако, когда вживую увидел, то, мягко говоря, потерял дар речи. Чтобы во всем этом разобраться, потребуется черти знает сколько времени. Явно не один день и даже не неделя. Почему есть печатные буквы, а где-то прописные буквы? поинтересовался я, устраиваясь на троне и продолжая осматривать условия, которые даны магии дома. Встречаются и вовсе дикие записи, например, не давать мне пить более пяти бутылок вина за один присест. Или вот ещё перл: ночью при любовном сайте подсказывать имя той, с которой делю ложе, чтобы не перепутать жену с любовницами. Да-да, так и начертано во множественном числе. Очень много глупых и ненужных правил. Не все главы кланов могли общаться мысленно, пояснил сверчок, а потом пояснил: с некоторыми обменивались с помощью записок, ментальную связь установить не смогли, как ни старались. Отсортировать не можешь по категориям важности и повторяемости этих пожеланий, поинтересовался я. Кстати, что следует сделать, чтобы удалить тот или иной пункт? Насколько понимаю, каждая моя просьба оценивается исходя из наложенных когда-то ограничений, что замедляет твою реакцию и ведёт к перерасходу энергии. Достаточно прочесть вслух фразу и объявить её недействительной, заявил сверчок. Сделать разбивку по однотипным записям могу, но это займёт некоторое время. Придётся сортировать записи и переставлять их с места на место. Управлюсь за десяток часов приступать. Не спеши, остановил я его. Давай удалим установки, которые точно не понадобятся. Казалось бы, произнести вслух оставленную когда-то запись и подтвердить, что исключаю фразу из базы данных сверчка секундное дело. Ан нет. Магии дома требуется уточнение, после чего высвеченные буквы начинают тускнеть, а потом гаснут. 20 правил стёр за час приходилось их по несколько раз озвучивать. Достаточно одной ошибки в букве или ударении, и сверчок просил уточнить. Мне это напомнило поиск в базе данных компа. Там, если не ту букву укажешь, то никогда нужного фрагмента не отоищешь. Ловлю себя на мысли, что ассоциации всё больше и больше с компьютерной техникой. Когда создавал Джейдера, то придумывал алгоритмы Сейчас борюсь с мусором в памяти сложного артефакта, способного следить за состоянием резиденции. А если верить записям, то он мог многое, в том числе и блокировать одарённого на своей территории. Всё, на сегодня хватит, устало заявил я, решив, что необходимо придумать другой подход к решению проблемы. Да, чуть не забыл. Скажи-ка, а с чего ты допустил на территорию резиденции дам? Разрешение-то не давал. Хозяин, у них есть твоя метка, ответил сверчок. Какая ещё метка? Мыячки пытался на девушек ставить, диагностику привязывал, но это всё в прошлом. Ты о чём говоришь? Твой ген симпатии, изначально он поверг меня в замешательство, так как устанавливается с ведома владельца и по согласию избранницы или избранника. Это очень древний обряд про который давно забыли или не смогли сохранить. Запутанно объяснила магия дома. «Хм! А если этот, так называемый ген, без моего ведома привяжется к врагу, то ты и его пропустишь?» «Этого никогда не произойдет», — убежденно ответил Сверчок. Магическая составляющая имеет повышенную чувствительность. Её невозможно приdiagnсторировать или разглядеть. Если у второй сущности есть частицы негатива, то привязки не произойдёт. Допустим, подумав, принял я слова магии дома. Но из-за этого нельзя так поступать. Следовало как-то сообщить о посетителях. Правило под номером 102 гласит: Если на территорию и в дом желает пройти помеченный геном избранник, то его ты должен пропустить и всячески уважить. Женщина писала. А смысл в текст заявил я. Правильно? Главы твоего клана были разные одарённые, в том числе получившие бремя власти в раннем или позднем возрасте. Имелись дамы и господа, подростки и старики. Хорошо. «Но в условии сказано, чтобы ты пропустил его, а не их или ее. Ты не точно исполнил указание», — заявил я, пока не совсем понимая логику магии дома. «Или у тебя есть возможность для самостоятельного принятия решений?» «Только на основании свода, который перед твоими глазами», — незамедлительно ответил Сверчок. «Что же касается применения сто второго пункта, то другого нет, как и запретов». Частичное совпадение трактуется в ту или иную сторону для принятия решений. А. Ага. Теперь всё встало на свои места. Но от этого ещё сложнее создать алгоритм для такого мощного артефакта, отвечающего за дом и территорию, очень непросто, мягко говоря. А ещё Сверчка можно нагрузить дополнительными обязанностями, которых пока у него нет. Необходимо знать резервы и методы управления, почистить свод правил, а то и вовсе заменить их на актуальные. Мало того, придётся сделать так, чтобы не звучало двусмысленных трактовок, как в случае с девушками. Да, ещё этот непонятный ген с ним также предстоит разобраться. Если правильно понял, то привязка осуществляется к одному человеку, который также отдаёт свою частичку. Или случались исключения? Ладно, Информации мало, хотя в библиотеке наверняка смогу что-то раздобыть. Покинул тронный зал, так толком и не придя ни к какому выводу. Общий план действий имеется, но он расплывчат, а действовать предстоит осторожно. Магия дома слишком сложна и многогранна, по сравнению с Жейдером, последние в сотне, если не в тысячу раз слабее и проще. Опять-таки, Харька я создал с нуля, внес в него нормы и правила заставил самообучаться и время от времени контролирую, Сравнивать моего питомца и магию дома глупо и неуместно. Необходимо удалить у сверчка определённые записи, конфликтующие между собой или неактуальные из-за современного мира, но на этом пока остановиться. Корректировки, если и вносить, то очень осторожно и после того, как просчитаю различные варианты. Тут не построить круг силы и не взять туда древний артефакт, который сразу мне подчинится. Да, задача не на один месяц, а то и растянется на годы. Попросил Гербера принести чай на травах. Захотелось набраться сил и подумать. Сижу в кресле и размышляю, стараясь выстроить последовательность своих действий. Завтра соревнуюсь во втором раунде, от этого никуда не деться. Да и довести начатое следует до финала. Хм, желательно победного. Хозяин Так мы можем использовать все свои внутренние резервы и стремиться к победе любыми способами, уточнил у меня питомец, примостившийся на мягком подлокотнике. Да, но в честной борьбе, если такая возможна, сделал я оговорку, после чего со вздохом включил смартфон. Телефон минут 5 молчал. Я уже и чай допить успел, и даже проверить состояние сети. Нет, всё нормально. Пиктограмма показывает, что смартфон в зоне действия передачи сигнала. И вот первый звонок. «Слушаю», — говорю в трубку неизвестному абоненту. «Станислав Викторович, второй тур начнется в 11 часов, но вы можете прибыть к 15.30», — прозвучал в динамике немного напряженный голос госпожи Гарцевой. «Елизавета Матвеевна, а как будут трактоваться правила, если произойдут похожие инциденты, случившиеся в первом туре?» — вежливо поинтересовался я. Хм, судейскую коллегию расширили, а меня лишили права голоса. Господин Жургов, ещё раз примите мои извинения. Не совладала с эмоциями, корректно ответила декан. Вы продолжите участие или ваших помощников можем задействовать на других направлениях? Хм, пытается немного надавить. Должна же понимать, что со студентами мы не настолько сблизились, чтобы стал переживать за то, какую им подкинут работёнку. Приеду и попробую пройти второй тур, ответил я декану. Не подскажете, какие там окажутся испытания? Ничего необычного, повеселевшим голосом ответила госпожа Гарцева. Големам предстоит разобраться, что представляет угрозу хозяевам. Тур, если честно, проходной, отсеиваются на нём редко. Пассивное наблюдение и обнаружение противника, хотел уточнить я, но не стал. Почему-то не поверил Елизавете Матвеевне, слишком лёгкая проверка. Даже если питомец создан с конкретными умениями и действует только по приказу, то и тогда он определит опасность. Невозможно обойтись без диагностики местности и состояния предметов. И потом, нити управления связывают питомцев с их создателями, а те могут подсказать, что и как делать. Господин, желаете ещё чего-нибудь? Поинтересовался Герберк, когда я закончил разговор с Гарцевой. Нет, можешь отдыхать. Отпустил я управляющего, но когда тот пожелал спокойной ночи и подошел к двери, остановил его вопросом. «Скажи, а если Семена пригласить, то он за сколько к нам наберется?» «Обещался за час», — обернулся ко мне управляющий. «Вызвать?» «К девяти утра пусть подходит», — подумав, ответил я. «До обеда вопросы с ним уладим, а потом в столицу отправлюсь. Продолжим с Жейдером участвовать в соревнованиях». «Очень рад», — сказал он улыбнулся Гербер, а потом озадачился и не сдержал любопытства. Господин, но ведь вас же дисквалифицировали, если верить телевизионным передачам. Хм. Он не слышал о чём я говорил со стешей и стелой, не обратил внимания на мои вопросы, которые задавал декану. Об этом прямо и спросил, на что получил интересный ответ. Станислав Викторович подслушивать, запоминать разговоры и какие-то действия господ могут только плохие и ненадёжные слуги. При мне вы можете говорить о чём угодно со своими собеседниками, ни единого слова не запомню и не пойму. Это как так? озадачился я. Понятия не имею, честно ответил тот, подумал и добавил. Если глава клана и его родственники застряли моё внимание на каком-то событии, то тогда я его запоминал, но не более того. Хм... А не проделки ли это сверчка? Скорее всего, кто-то из моих предшественников озаботился и такого рода безопасностью, когда слуги как бы глухи и слепы. Чисто теоретически установить такое заклинание несложно, но его постоянная подпитка потребует расхода энергии. Хотя можно выставить условие, что заклинания начинают работать только в присутствии определенного круга лиц. Этот момент следует у магии дома уточнить – Какие ещё от него фокусы ждать? Хорошо, я тебя понял, задумчиво покивал управляющему. Так как насчёт господина Куршинова? Передать ему, что готовы назначить время аудиенции, уточнил Гербер. Да, пусть Семён подходит утром, и если у него есть команда, то их с собой возьмёт. Сразу этот вопрос решим. И так отложил его надолго. Нехорошо заставлять людей ждать, покивал я. Незамедлительно с ним свяжусь. Не двигайся, сказал управляющий. Спасибо. На этом всё. Отдыхай, отпустил я его. Какое-то время посидел в кресле, размышляя, а не наведаться ли ещё раз в тронный зал и уточнить кое-какие вопросы у сверчка. Нет, решил зайти в библиотеку и прикоснуться к старинным книгам. Изучать древние фолианты не готов, откроешь страницу, а оторвёшься от текста только утром. В доме тихо, только слышно, как позади крадётся кот, и размеренно идёт хорёк. Кстати, эти двое друг друга игнорируют, но подозреваю, утром опять устроят драку за место на моей кровати. Интересно, кто на этот раз победит? Пока Василь лидирует, но, думаю, Жейдер просто так не сдастся. Из библиотеки поспешил быстрее выйти. Очень уж ладони зачесались, а руки сами собой к нескольким книгам потянулись. Если бы не огромный выбор, заставивший задуматься, то не смог бы побороть искушение. Заглянув в деда в кабинет, ставший теперь моим. Андрей Васильевич, вот скажи, где же ты спрятал наставление для своего преемника? Задал вслух вопрос, но ответа, разумеется, не получил. Дед не мог не оставить для меня послание, в том числе и наследство клана парфюмеров, где-то обязано на находиться и дожидаться своего владельца. Недаром за мной велась охота, но пока не настало время искать тайник и его открывать. Обладать теми или иными артефактами хорошо, но требуется ещё сила, чтобы их удержать. Конечно, если такое место существует, где имеется казна или сокровищница моего клана, то деньги мне не помешают. Но и тут вопросы. Пока выкручиваюсь, медленно, но верно иду к цели, а потратить большие суммы не смогу. Объять необъятное в один миг, не имея большого количества преданных и надёжных людей, нереально. Могу перечислить тех, кому доверяю, да и то с оговорками. Нет не время искать основное наследство. Надо разобраться с тем, что на виду. С этими мыслями покинул кабинет и отправился спать. Правда, созвонился с Лерой, захотел узнать, как у неё дела и не сильно ли расстроился директор школы. И чего ты пропал? На сообщения не отвечаешь, а телефон всё время недоступен. Стас, имей совесть. Я тут себе места не нахожу. Сразу же принялась меня отчитывать глава клана Сомовки. Э, так получилось, немного растерялся я. Пароть тебя в детстве нужно было, пробубнила Лера. Ха, много ты Вику так воспитываешь, рассмеялся я, а потом добавил. Так с детьми нельзя обращаться. Зато они вырастают и заставляют нервничать, уже спокойным голосом ответила женщина и уточнила. У тебя всё хорошо? Выступление продолжишь или откажешься? А откуда знаешь? Телевизор? Не только. Не забыл про Семёна Павловича. Он ведь тоже волнуется. Ответила женщина. Но господину Мурзиеву по должности положено переживать из-за возможного облома с финансированием. Об этом не стал говорить. Успокоил Леру и попросил передать директору, что следующее выступление запланировано на завтра в половине четвёртого вечера. Пообщался с Викой, ребёнок настоял, чтобы с ней поговорил. Девочка передала привет Джейдору от своих четверолапых друзей и наказала, чтобы не вздумали проиграть. Даже просила дать слово, что выполню ее требования. Без улыбки не мог общаться с непоседой, гарантировать выигрыш не стал, но пообещал сделать все от нас с харьком зависящее, чтобы занять призовое место. В общем, ложился отдыхать с хорошим настроением, поддержка близких стоит дорогого. Бывший капитан прибыл в назначенное время, ведет себя уверенно и спокойно. Не лебезит, но и не наглеет. Субординации следует и докладывает по делу. Станислав Викторович, понимаю, что влиятельные кланы опираются на свои возможности, имеют отличную охрану, развитую сеть информаторов, но то, что я увидел на производстве, Семён покачал головой. Не лезет ни в какие ворота. На сегодня выпуска продукции нет, но дорогостоящее оборудование не охраняется, его может любой спокойно украсть. Так уж и спокойно. Хмыкнул я. Ну, если более-менее подготовиться, использовать технику, то проблем нет, ответил бывший военный и протянул мне несколько листов бумаги, которые вытащил из папки для бумаг. А знакомьтесь, ту схематично изложил свои мысли и расписал структуру охраны. Беседу ведём в кабинете. Предполагаемый начальник охраны сидит перед столом на стуле, я же нахожусь в кресле, а диагностический щуп постоянно отслеживает эмоции Семёна. Пока он ни одним словом не соврал, эмоциональный фон спокойный, никаких заклинаний и меток на бывшем военном нет. Говорит, что думает, а голова у него работает и в какой-то степени удивляет. Дослужиться в армии до такого звания не очень сложно, но он вряд ли выполнял дурные приказы. — Семен Павлович, ты упустил один пункт, — бегло просмотрел я предложение своего собеседника. — Вроде бы все учел, — нахмурился тот. — Затраты. Чуть улыбнулся я. Тут нет ни одной цифры, постучал указательным пальцем по бумагам, лежащим передо мной. Вопрос финансирования зависит только от вас, пожал плечами бывший капитан. Я не финансист, просчитать не смогу. А надо, вздохнул я. Ты же понимаешь, что бухгалтер у нас только на производстве. Зарплату она не утвердит. Как они выделят средства на экипировку? Какие требуются вложения на боевую единицу? Смогу ли потянуть? Клан в стадии становления, лишних денег нет. Первое время можем послужить за минимальные деньги, как бы на испытательном сроке, осторожно ответил Семён. У нас есть форма, а оружие пусть не боевое, но тоже имеется. Сколько их людей ты хочешь взять под своё начало? задал я вопрос. Штат охраны, который необходим для производства резиденции и лично для меня, мой собеседник на бумаге прилично так раздул пять рот охранников, двое из которых должны меня денно и ночно сопровождать. Девятирым он отвёл место на предприятии, а ещё шестерым нахождение на территории постоянного места обитания главы клана. И того Семён подсчитал, что требуется 20 человек. Вопрос же я задал непростой. Если капитан начнёт настаивать на таком количестве, не обращая внимания на положения клана, то, как ни печально, но мы вряд ли сработаемся. Исходя из реальности, Со вздохом уточнил Семён. "Разумеется", кивнул я. "Мы живём сегодняшним днём, а не строим розовые замки". Один человек при вас загнул он мизинец на правой руке. Трое на производстве, где один сменный, прижал к ладони ещё безмянный средний и указательный пальцы, задумался и уточнил. "Территория по месту на первый взгляд имеет неплохую защиту и сможет обойтись какое-то время без охраны. Получается четверо". Семён как-то расстроенно посмотрел на свой почти сжатый кулак. А сколько их ты привёл на собеседование? Семирых, если считать меня, то всего восемь человек, и за каждого готов поручиться, не глядя на меня, ответил бывший капитан. Затраты и вложения возрастают, а доходы оставляют желать лучшего. На какое-то время я задумался, однако Семёна терять не хочу. Есть у него одна черта, работающая не в плюс. Он слишком бесхитростный или правдивый. Сумеет ли нормально работать на должности, что ему отвёл? Как ни крути, а личный помощник мне необходим, на которого собираюсь переложить часть забот. Впрочем, совершать какие-то противоправные деяния или аферы не собираюсь. Жить честно всегда сложно и опасно, но тот же дед придерживался таких взглядов, как и наставница. Правда, закончили они плохо, хотя могли показать врагам, где раки зимуют но не опустились до беспредела, остались верны себе и своим убеждениям. И ведь что интересно, сам-то я из другого мира, но взглядами мало отличаюсь, если только готов ответить ударом на удар, а не молчать и мирно всё решить. Хорошо, кивнул я. Семён, предлагаю сделать так. Ты отвечаешь за охрану, и вопросы решаю с тобой. С теми, кого ты привёл, сейчас побеседую, надеюсь, всех пристроим к работе. Предварительно 3 человек поселим в резиденции для помощи Герберу, остальные на производство. Согласен? Станислав Викторович, тут такое дело, занялся бывший капитан. Говори, чего замолчал? Одна пара семейная. У них есть ребёнок, и на минимальную зарплату не потянут расходы. Посмотрел на меня без пяти минут начальник охраны, у которого ещё нет ни одного подчиненного. Всё же он сумел завести разговор об оплате. Правильно, одно дело туманные намёки и совсем другое конкретные цифры. Ответ у меня уже готов. Прикинул свои возможности и надеюсь, смогу слово сдержать. Семён, готов платить каждому по 300 руб., но это до пуска производства где-то пару месяцев, считая испытательный срок. Тебе положу оклад в два раза выше. Когда дела пойдут в гору, то обещаю своих людей не обижать материально. Большего предложить не получится. А озвучил я конкретное предложение. Сумма, не бог весть какая, но и ни копейки. По большому счёту достойный вариант для тех, кто не смог после армии найти что-то лучшее. Это щедрое предложение, повеселел Семён, готов принести присягу. Но, наверное, её лучше дать после того, как познакомитесь с моими бывшими сослуживцами. Упс. Постарался проконтролировать эмоции, приходилось слышать, что принимая в клан одарённых, в том числе и на ключевые должности, те дают что-то типа клятвы верности, каким-то образом завязанной на магии. Честно говоря, понятия не имею, как это происходит и что для этого требуется. Артефакт, специальный обряд или это просто слова, на которые можно не обращать внимания? А может быть, подписывается какой-то документ типа договора? Чёрт. Необходима информация, знания, почему-то пришли на память слова Громова, передавшего пожелания или требования князя, что необходимо образование и обучение, в том числе не у частного учителя, а получить всесторонние знания. Ну, уже смирился, что вскоре предстоит грызть гранит науки, но пока еще нет ясности, в каком вузе. Честно говоря, университет артефакторики понравился, особенно тем, что данная тема близка и интересна, Конечно, знания травника, коим себя считаю, следовало бы расширить. Не хочу зацикливаться на одном направлении, а получившийся голем внушал оптимизм, что есть определённые перспективы. Уже имеются задумки, как смешать разные направления и провести пару экспериментов, исходя из собственных знаний моего родного мира. Тут никто не додумался об оптимизации и алгоритме закладываемых в артефакты. Там, например, не разбериха с правилами у сверчка. Пригласи по одному своих протеже, попросил я Семёна. Переговорю со всеми, потом напишите заявление о приёме на работу, оформим всех на производство. Там и зарплату станете получать. Так решил из-за того, что большую часть охранников собираюсь направить в Дыково. Там планируется получать основной доход. Как прикажете, сказал Семён и покинул кабинет. Не прошло и пары минут, Как в дверь кто-то стукнулся, а потом зашла приятная молодая женщина и поинтересовалась: "Разрешите?" На языке почему-то крутится: "Ложитесь". Внимательно посмотрел на соискательницу охранного места. Да, молода, стройна, жилиста и красиво. Глаза большие, карие, губки пухлые, пальчики тонкие и длинные, ногти явно накладные. А не поторопился ли я, когда решил все вопросы через Семёна решать? Проходи, присаживайся, указал молодой женщине на стул. Как меня зовут, думаю, знаешь? Так точно, чётко ответила та. Вы глава клана парфюмеров Жергов Станислав Викторович. Меня зовут Ксения Валерьевна Алайева, позывной Сталь, 26 лет. Службу закончила в звании младшего лейтенанта. Имею два ярко выраженных дара: силовое влияние, специализация добыча разведданных на территории противника. Смотрит уверенно, но чувствуется, что напряжена. «К тебе как лучше обращаться? По позывному или по имени?» — уточнил я. «Все равно», — чуть пожала плечами молодая женщина. Задал несколько вопросов о карьере и почему она покинула ряды спецназа. Поинтересовался бытом и взглядами, в том числе и уточнил о вредных привычках. Ответы меня удовлетворили. Сталь не замужем, любовников нет, из вредных привычек не дает спуску обидчикам. Последнее, можешь подробнее? Заинтересовался я, не ожидает такого ответа. Часто приходится ставить на место мужиков, делающих определённые намёки и выводы, доходит до применения силы, после чего идут разбирательства со стражей за одарёнными, пояснила претендентка на роль охранника. Изъясняется культурно, нет бы сказать: "Козлам, которые лапают, тащат в кусты или машины, я бью в морду, ломаю руки и ноги". Или это так тонко намекает, что мне ловить нечего? Да, вроде и не собираюсь, зачем так резко-то? Можно же по-любовно договариваться или намекнуть пару раз. В ресторан сводить, да мало ли вариантов. Но ведь потребует какого-то продолжения, колечка на безымянный палец, семью завести. Хм. Пожалуй, такую яркую особу с собой рядом не стоит держать. Отчёт диагностики в её случае показал, что она не лукавит и у неё нет намерений причинить мне вред. Следующими на собеседование пришла семейная пара. Она – бывший младший сержант, ее муж – старлей. Звонаревы – Глеб Константинович и Ольга Семеновна. Молодые, открытые, уставшие от безденежья и бытовых проблем. Тем не менее, честные и не сломленные. «Семен говорил, что у вас ребенок. Задумчиво произношу и вижу, как муж с женой грустнеют. Сын или дочь?» «Пацан», – отвечает Глеб, – «три годика». Смышлёный и шуботной. Работать будете посменно. График уточните у Куршинова. Скажете: "Прошу его составить дежурство таким образом, чтобы выходные пересекались". Медленно говорю, хотя понимаю, что сделать это Семёну будет нелегко. "Так вы нас принимаете?" растерянно спросила Ольга, у которой в глазах недоверие. "Если согласитесь", чуть улыбнулся я. Да, ещё момент. Жильём обеспечить не могу. Надеюсь, в дальнейшем клан сможет на себя взять часть оплаты, в том числе и затраты на детский садик и обучение. Гарантировать не стану, но постараюсь. Звонарёвы сдержаны меня поблагодарили, заверили, что на них могу рассчитывать. Вообще-то они пребывают в каком-то шокированном состоянии. Догадываюсь, что устроиться вдвоём на работу и не мечтали. А уж когда я уточнил, что если их сын заболеет, то муж сможет подменить жену на работе, то и вовсе повеселели. Да, сложная у пары жизнь, ведь спецы своего дела оказались никому не нужными. Почему? Здравствуйте, я Айбек Русланович Исмаилов, по национальности киргиз. Специальность техник, дар такой же, зашел следующий посетитель. Коренастый, смуглый, широколицый и с узким разрезом глаз. Руки у парня, лет двадцать имоновит, труженика, с въевшимся машинным маслом. И тебе не хворать кивнул я. Служил вместе с Семёном? Да, пошёл в армию по контракту. Так сложились обстоятельства, спокойно ответил Айбек. Скажи, почему не нашёл работу? С твоим-то даром это не так сложно сделать. Криминал всюду. Как узнают, что могу починить всё что угодно, сделать незаметными в Варкау или перебить номера, так начинают принуждать. Доходило до драг. Не приемлю такого. С расстановкой произнёс киргиз. Станки компьютеры, холодильники, первое, что пришло на ум. Отремонтировать сможешь? Да, если это потребуется команде. Я хочу продолжить служить и заниматься любимым делом. Поэтому идёшь в охранники? Не понял я парня. У каждого своё призвание и путь в жизни, философски ответил тот. Хорошо, ты меня устраиваешь, подумав, ответил ему. Киргиз спокойно кивнул и отправился за следующим кандидатом. Им оказался высокий мужик с стальным и пронзительным взглядом. Шрам на щеке от пули врага, когда он затеял дуэль со снайпером, делает лицо волевым и жёстким. Итак, мошилов Дмитрий Фёдорович, бывший прапорщик спецназа снайпер. Я посмотрел на лист бумаги с биографией сидящего напротив мужика, которому вчера исполнилось 35 лет. Ты первый мне предоставил о себе письменные данные. Почему? Обычно так требуют на собеседованиях. Усмехнулся тот. «Почему никуда не устроился?» «Командир и дерьмо!» Коротко ответил прапор. «А Семен тебя устроит?» С интересом посмотрел на него. «Он да. Про вас пока ничего не скажу. Но первое впечатление хорошее». «Спасибо на добром слове!» Рассмеялся я и неожиданно увидел в глазах Машилова смеющиеся искорки. «Так ты у нас, весельчак, но держишь все под этакой серьезной личиной». «Своим, друг, а врагам пулю или клинок», — согласно кивнул мой собеседник. «Пока мне люди начальника охраны, как уже мысленно называю Семена, нравятся. Честные и правильные, но со своими тайнами и желаниями. Это нормально, когда же говорят, что на работу принимают только тех, кто будет родить за дело и живота своего не щадить, то с этим не согласен. Такого отношения сразу невозможно достичь. Слова уже ложь. Но через какое-то время, если дело общее и стоящее, коллектив дружный и надёжный, то и подвиги возможны, в разумных, естественных пределах. Снайпера я одобрил. Понравился мне этот рассудительный, одарённый, у которого сразу несколько активных даров, но упомянул он только о зрении. Волков Василий Владимирович, позывной Волчок, управляя всеми видами техники, даже той, в которой никогда не сидел, представился следующий бывший военный. Он оказался сержантом, служил по контракту, работает на доставке мясной продукции, но хочет оказаться со своими сослуживцами. Этокий рубаха парень, не скрывает своего отличного настроения и готов, как сказал, к любым заданиям. Долго с ним говорить не стал, ничего не имею против, чтобы он на меня работал. Седьмой бывший спецназовец меня удивил. Он оказался мрачный, неразговорчивый, пожилой, одарённый, в поношенной одежде и умными глазами. Станислав Викторович, могу войти? Так началось наше знакомство. Проходи, коротко кивнул я, присматриваясь к посетителю. За 50, среднего роста, седина на висках, расслаблен, в то же время чувствуется внутренняя пружина. Диагностика выдала неоднозначную характеристику: дар бойца, но отсутствует сила, очень опасен. Источник полной энергии и активно производит сканирование окружения. Семёну говорил попытать счастья и устроиться в ваш клан охранником. Сказал, тот и сделал несколько шагов. <кхм> Пытается идти свободно, но движения очень точны, плавны и веют опасностью. Ты не представился, напомнил я. Документы предъявить или на слово поверите? Бумаги можно подделать, в словах скрыть фальшь сложнее, задумчиво ответил я бойцу. Бурчинов «Антон Романович, пенсионер, служил с Семеном в качестве инструктора по рукопашке». «И только?» «Господин Бурчинов, ты чего-то недоговариваешь?» «За свою жизнь много чем заниматься приходилось. Планировал и разрабатывал те или иные боевые операции. Окончательные решения принимались командирами, в том числе и Семеном». «А-а-а!» Он покачал головой. «Забыл. Мой позывной дед. Так и в глаза звали. Если сработаемся, не обижусь на такое обращение». С дедом проговорил дольше всех. Пытались друг друга прощупать, и оба остались удовлетворены. Работу ему предложил, но честно предупредил, что на производстве он не сможет планировать операции на вражеской территории. Впрочем, не исключаю и того, что недруги клана себя попытаются как-то проявить, так что тут посмотрим». Бурчинов всё верно понял. Он не взначай обронил, что я собираю команду, а как она себя покажет, зависит от времени. Спорить с очевидным фактом не стал. Да и Гербер уже в кабинет два раза заходил и предупреждал, что пора уже выдвигаться в столицу. Команда классная, такой сделал вывод. Направлять их на производство глупо, но пока другого не дано. Пару месяцев пусть поработают, найдут себе замену, а там посмотрю, куда их направить. Хм. Сталь можно взять телохранительницей. Очень дамы интересные. Валчка посадит шофёром на лимузин. Это если бы клан стал сильный и могущественный. Правда, Ксения Валерьевна, если и согласится лечь, то боюсь за такое предложение сперва мне что-нибудь сломает, а то и оторвёт. Хозяин, самки, прости. Женщины и мужчины, с которыми ты беседовал, очень опасны, но не для тебя. Как такое возможно, не очень понимаю. Влез со своими мыслями, Джейдер. Потом разберёшься. Мал ты ещё, хмыкнул я, наскоро поглощая борщ и поглядывая на часы. Через 10 минут выезжаем, как бы не опоздать.